необычным видом антропометрических приборов. Мне вспоминается несколько сценок из обширнейшей практики Ивана Егоровича. «Как звать?» – спрашивает он у здоровенного малого, только что приведенного с облавы. Пахомов, Николай. Бояр из-под окидывает его проницательным взглядом. «Судился?» «Не то, что не судился, а и в свидетелях-то у мирового не бывал. Врешь, негодяй!» «Ей-богу, чистую правду говорю!» «А ну-ка, давай пальчики!» Парень с помощью Ивана Егоровича проделывает дактилоскопическую операцию. Снимок подводится под формулу и через некоторое время аналогично разыскивается в архиве. Пахомов Николай оказывается Сидоровым Иваном с тремя судимостями у мирового и четвёртой в окружном суде. Тут же и фотографическая карточка. Иван Егорович бегло переводит взор с карточки на Сидорова и, как ни в чем не бывало, начинает читать. Сидоров Иван, такой-то губернии уезда и волости, столько-то лет. Православный. Отбыл в таком-то году, по приговору мирового судьи, такого-то участка три месяца тюрьмы за кражу. Пауза и строгий взгляд на вора. Затем дальше. По приговору мирового судьи такого-то участка, отбыл шесть месяцев тюрьмы тогда-то. Опять пауза и опять взгляд на Сидорова. По приговору такого-то судьи, тогда-то и столько-то. И, наконец, по приговору Московского окружного суда, был присужден користанским ротом на 4 года за то-то. А вот и Мурло, говорит Иван Егорович, поднося фотографию к носу допрашиваемого. Сидоров, выслушивая это жизнеописание, приходит в сильное волнение, переминается с ноги на ногу и затем, мотнув как-то в сторону шеи, неожиданно выпаливает. Да это же, Иван Егорович, еще до военной службы было.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 Иван Егорович, играя на темноте и невежестве простого русского человека, прибегал к своеобразному методу запугивания и нередко достигал цели. «Так как же-с?» — говорил он какому-нибудь вору. «Не твоих рук дело». «Нет, Иван егорович как перед истинным, не виновен». «Ладно», — заявляет бояр, — «разувайся». «А это зачем же, Иван Егорович?» «А вот увидишь зачем. Ну, поворачивайся живей». И пока жертва с упавшим сердцем снимала сапоги, бояр принимался действовать. Он с шумом придвигал особую платформочку, на цинковой доске которой виднелся черный рисунок следа, куда ставилась нога, подлежащая измерению. Потрясал в воздухе огромным циркулем, служащим для измерения объема черепа. Для большего эффекта у него имелся и подлинный нож, который он натачивал тут же бруском.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 Что там запираться? Когда же вся эта фантасмагория не приводила к желанным результатам, то Иван Егорович, выходя из себя, принимался ворчать себе под нос. «Эка, выдумали разные циркули и думают всякого мошенника распознать. Дать бы ему раза два в морду и всыпать полсотни горячих, ну и заговорил бы. Тоже антропология». Мне говорили, что ныне Иван Егорович совсем опрохвостился, и рьяно служит большевицкой ЧК. И защряясь в своем искусстве, уже не над уголовным элементом, а над нашим братом.